Глава 4 Документы я подписала. Только я. На данной стадии этого безобразия Ронар числился наследством, практически имуществом, так что его подпись не подразумевалась. Я же ставила свою красивую закорючку. Маргок. Здорово, правда? под тем, что обязуюсь в такой-то срок выйти замуж и вступить в права наследования. Требовалась бумажка, чтобы Альфред мог помахать ею перед носом королевских юристов, если таковые приедут с проверкой. Мол, у нас все под контролем, наследница есть. Ну все, теперь осталось назначить дату свадьбы. Довольно и мечтательно произнес Альфред. Даже поглядел в потолок. Словно надеялся увидеть там пухленьких амурчиков с сердечком в руках. «Как можно раньше, чтобы закрыть вопрос?» Резко бросил Ронер. «Как можно раньше, чтобы не висела! Ответила я почти одновременно с ним. «Терпеть не могу, когда решение каких-то неприятных вопросов тянется, как жвачка. Лучше, чтобы эта пресловутая свадьба уже состоялась». И мы с мастером Ронером выработали какой-то способ сосуществования в одном доме и одном зоопарке, такой, чтобы почти не контактировать. «Как же я рад вашему единодушию!» Сказал Альфред, словно не понимая, сколько взаимной неприязни звучит в наших с Ронером словах. Он достал из ящика стола календарь и принялся тыкать пальцем в разные даты. Тогда я впервые увидела магическую вещь, ведь при ударе пальцем по квадратику даты тот вспыхивал красным. Наконец он ткнул в одно из чисел в начале следующего месяца, и оно вспыхнуло золотым. «Ага, значит, эта дата свободна», – подумала я. «Вот ближайшая дата, когда почетный юрист может выехать и совершить ритуал вашего бракосочетания». сказал Альфред. «Пятое число. Подойдет?» «Подойдет». Хором ответили мы с гадом. «Надеюсь, ритуал не подразумевает какого-нибудь обмена кровью или создания энергетического единства?» С опаской переспросила я, бросив короткий взгляд на стоявшего рядом Ронера. Он чесал за ухом снуди, который с видом примерной собаки сидел на стуле возле меня. «Нет-нет, только юрист, свидетели, бумаги, ваши подписи и разные торжественные слова!» Успокоил меня Альфред. «Уф! Ну, в сущности, почти как в моем мире. Может, мне теща привезти Ронору?» – подумалось мне. «Тогда свадьба и все остальное точно не покажутся ему масленицей!» «Ладно!» Я вообще не очень хочу ставить мать в известность о происходящем. Начнем с того, что информация про другие миры и теткину мультивизу для нее точно лишняя. Так что тещу для мастера Ронера оставим на самый крайний случай. Как самое секретное оружие, дающее мне однозначный перевес в этой холодной войне. «Мой козырь в рукаве», — рассмеялась я про себя. После подписания бумаг Альфред спросил, где я желаю разместиться. В тетушкиных покоях или где-нибудь в других апартаментах. Разумеется, я выбрала другие апартаменты наполовине, где не живет мастер Ронар. Апартаменты Арины я решила осмотреть, но не видела никакого смысла жить в них. А то, знаете ли, странное такое чувство. Наследовать имущество тетки, ее дом, ее жениха... Еще не хватало спать в ее кровати и носить ее платье. Брррр. Тут до какой-нибудь зловещей мистики недалеко. Или психологического триллера, в котором я постепенно начинаю считать себя Ариной. В итоге, например, тоже падаю с лошади и ломаю шею. Мне этого не нужно. Даже с учетом того, что я не обладаю слишком уж буйной фантазией или чувствительной психикой. Еще один важный вопрос, который нужно было обсудить. Когда я желаю ознакомиться с зоопарком? Сейчас? Вечером? Или пообедать и отдыхать весь вечер и всю ночь, а к фантастическим тварям отправиться утром после завтрака? Конечно, больше всего мне хотелось увидеть неведомых созданий, ради которых я пустилась во все тяжкие и согласилась на брак с чудовищем Ронором. Но я решила быть максимально рассудительной. Сегодняшняя дорога и всяческие новости измотали меня. Нужен отдых. А еще осмотреться в особняке. Научиться тут ориентироваться. Поэтому я согласилась на обед и отдых. Правда, обедать новая миледи пожелала одна в своих апартаментах. Потому что опасалась, что в противном случае мне придется обедать в семейном кругу. В данном случае с Ронором и, вероятно, все с тем же Альфредом. А ведь я и кусок проглотить не смогу в присутствии высокомерного сноба. Прежде чем я отправилась выбирать жилье, гад сводил меня в какую-то кладовую. Шли в полном молчании. Казалось, воздух напитался электричеством от напряжения. В кладовой показал на мешки с кормом для снудди. Снизошел до сухих объяснений, что пес ест Как обычная собака. Знаете, что едят собаки? Хорошо. Вот мне пока мест корм для пса, чтобы я не совала ему всякие вредные кусочки со своей тарелки. А, вот еще. Очень важно: раз в неделю давайте ему эти витамины. Ронар сунул руку в скопище каких-то мешочков и вытащил небольшую упаковку. Это и полезно, и вкусно! Маугари нуждаются в большем количестве витаминов, чем обычные собаки. Ведь им нужно возобновлять не только шерсть на теле, но и на крыльях. Сможете не забыть? Кстати, да, то, что покрывало крылья собаки, все же не было перьями. Самым точным было бы сказать, что это такие же кости, как у перьев, но покрыты они шерстью. Поняла, благодарю. Очень сухо ответила я Ронеру. Я обычно не забываю. Не подскажете, пес знает какие-нибудь команды? Проверьте, усмехнулся хам. Вот жалко ему, что ли, толком ответить. Я ведь не знаю, как он будет реагировать на команды из ваших уст. Чтоб тебя, подумала я и распрощалась с ним. Он вежливо сухо слегка поклонился, а дальше я несколько секунд лицезрела его спину. Удаляющейся по коридору. В голове стояла картина сладкой расправы над ним. Он молит меня о какой-то помощи, а я, изящно поправляя туфельку, отвечала. «Что же, вот вам эти грошики. Сумеете не потерять?» «Мало. Нужно больше. Поэтому в следующей картинке моя мама размазывала его по столу оскорблениями, какие никому в этом мире просто в голову не придут. Доставала по полной. «Нет, Рита, нельзя быть такой жестокой!» Подумала я и усмехнулась. А потом особняк загудел. Мне на выбор предложили несколько апартаментов, то есть этаких комплексов из нескольких комнат. Например, гостиная, спальня, кабинет и ванная комната. Неплохо. Позволю себе отметить, миледи!» С сожалением произнес дворецкий Гералт. «За такое приятное имя я готова была ему заранее простить все возможные будущие ошибки». «Лучшие дамские апартаменты — это комнаты вашей тетушки. Как жаль, что вы не желаете!» «Сделаем там полный ремонт? Тогда я, возможно, в них перееду!» Искренне сказала ему я. «А пока...» Думаю, вот эти. Мы во второй раз зашли в большую гостиную в нежных, голубых тонах. С легкой, словно летящей мебелью. Остальные комнаты здесь были такие же приятные на вид. В общем, там я и осталась в ожидании обеда. И пока для меня... Вот ведь не заделалась. Сервировали поднос или стол, что там, не знаю. Я последовала рекомендации высокомерного гада. то есть проверила Снуди на знание команд. «Снуди, сидеть!» Пес залетел, сделал круг, приземлился на стул и сел на нем. Смотрел на меня с обожанием и выражением морды. «Я примерная собака! Гав-гав!» «Интересно!» Я сунула ему в рот лакомство. Дождалась, когда съест. «Снуди, лежать!» Продолжила я экспериментировать. Пёсик залетел и опустился на диванчик. лег на него со все тем же примерным выражением морды. Выходит, он не просто знает команды сидеть и лежать. Он садится или ложится туда, где люди обычно сидят или лежат. Интересно. «Снуди, сидеть на полу!» Пёс поглядел на меня с укором, Мол, поднимаешь меня с мягкого диванчика. Но все же взлетел и уселся на полу моих ног. «Ты же моя милая маленькая собачка!» Приласкала его я. «Надо же, какой умный! А интересно! Слушай, Снуди, ты не мог бы слетать и принести мне вон ту маленькую подушку?» Песик с энтузиазмом поднялся в воздух, полетел в дальний угол гостиной. пастью схватил подушечку и принес ее мне. «Невероятно! Радость ты моя!» сообщила я песику. «Да уж, повезло мне. Пока что Снузи лучшая часть моего наследства. Пес, который не только шикарно понимает команды, он в целом человеческую речь понимает, а может чувствует намерение и желание хозяина, или даже читает мысли». Я ведь не знаю, чего ожидать от магических созданий. Обед мне принес сам дворецкий Гералт. Вернее, как принес. Перед ним сам по себе ехал столик, уставленный яствами. Магия, однако. Нужно бы переспросить местных о ней. А то, может, я тут одна такая убогая, никакой магией не владею. а еще я сразу ощутила исходящий от блюд умопомрачительный запах. В животе позорно заурчало. Весь на самом деле я давно сильно проголодалась. Последний раз ела еще в поезде, а с тех пор сколько времени прошло. «Миледи?» Чуть склонил голову Гералт. «Мы не знали, что вы предпочитаете. Поэтому обед составлен согласно привычкам вашей тети. После обеда «Мы могли бы обговорить меню на завтра?» «Сейчас я предпочитаю что угодно, что можно съесть, мастер Гералт!» Рассмеялась я. Дворецкий мне нравился. Конечно, очень сдержанный, как ему и положено. Но вообще-то я подумала, что мне крайне нужен в этом мире союзник. И пока на его роль больше всего подходил именно Гералт. Ведь с Ронором мы не переносим друг друга». А Альфред кажется несколько предвзятым. Вон, как он лебезит перед этим высокомерным гадом. Я открыла пару крышек на столике, и голова еще сильнее закружилась от запахов. Тут было какое-то мясо, зеленые листья, пюре, вроде картофельного. Прекрасно! То, что нужно изголодавшейся путешественнице в другой мир. «Вы позволите, миледи?» Гералт принялся накладывать мне на тарелку. «Разумеется. А вы расскажете мне, что это за блюдо? Я впервые в вашем мире ничего не знаю». Дворецкий отреагировал на мою просьбу с энтузиазмом. «Вот это пюре из майданских орехов. Ваша тетя?» «Ах, да. Моя тетя. Простите, понимаете ли, я не видела ее десять лет». Все это большая неожиданность для меня. Вы не расскажете мне, как она здесь жила? Изначально это ведь был особняк ее первого мужа. Гералт хитро поглядел на меня. Явно разгадал мой план максимально все вызнать у него. И явно не возражал. Разумеется, миледи. Ваша тетя была исключительной женщиной. Сэру Табрину очень повезло ее встретить. Он постоянно путешествовал по мирам. «И она тоже. Они встретились в одном из миров по соседству с нашим. В то время ваша тетя как раз начала изучать магию». «У нее были способности?» Деловито спросила я, проживав кусочек восхитительного бифштекса. «Да, причем неплохие. Полагаю, способности к магии не редкость в вашей семье? Позволю себе заметить, миледи, что у вас они тоже есть». Я в совершенстве владею лишь одним направлением магии – бытовой. Всем, что необходимо для содержания большого дома. Это наследственный дар. Но, как все, у кого есть какие-либо магические свойства, я вижу потенциал других людей. О, а это уже что-то. Теперь нужно будет вызнать у Гералта, как бы мне этой самой магии научиться». Ведь если я собираюсь жить в мире, где магия обычное дело, есть смысл быть на уровне. А еще это очень интересно. Мои подружки Катька с Машкой с ума бы сошли от зависти, если бы узнали. В отличие от меня, они только и делают, что читают всякое фэнтези на каком-то портале в интернете. Литнет вроде бы называется. Но вместо этого мои губы сами по себе спросили. «А не подскажете, «У мастера Ронера тоже есть магические способности?» «О!» – ответил Гералд, не имевший понятия, что я вовсе не благоволю мастеру Ронеру. «Мастер Ронер великолепный маг. Он обладает неплохими ментальными свойствами в отношении животных по большей части. Кроме того, владеет стихийной и общей магией». «Знать бы, что это за звери!» – подумала я. а по спине пробежал холодок. Только врага-мага мне не хватало. «По правде говоря, если мне будет позволен совет», продолжил дворецкий. «Да, конечно», улыбнулась я. «Я бы рекомендовал вам брать уроки магии у него. Пойти по пути вашей тети. После знакомства с сэром Талбрином они сочли, что он может стать хорошим учителем для нее». Поэтому мастер Таубрин привез Миледи Арину сюда как ученицу. А спустя какое-то время они поженились. «Я рекомендую вам также учиться у вашего жениха. Лучшего учителя вы не найдете». «Почему это?» Я искоса поглядела на Геролта. «Еще чего не хватало учиться у этого самовлюбленного сноба». «Миледи...» Дело в том, что мастер Ронер уже доказал свои способности учителя. Он не только долгое время вел кружок любителей природы для детей придворных, но и обучал двух мальчиков-самородков магии. «Ах, ты ж гаденыш!» Я чуть не произнесла это вслух. И ведь наверняка был с этими детишками таким хорошим, терпеливым учителем, что в очередной раз доказывает, он испытывает острую неприязнь именно ко мне». а с остальными, видимо, может быть очень милым. — Вон и Дворецкий отзывается о нем очень хорошо. — Боюсь, я не осмелюсь затруднять мастера Ронера. Как можно дипломатичнее ответила я Дворецкому. — Скажите, есть ли другой способ получить магические навыки? Например, вы, мастер Гералд, могли бы меня учить хотя бы основам? — О, нет, миледи! — ужаснулся он. Я бы никогда не посмел нарушить иерархические традиции подобным образом. Если вы не желаете взять в учителя мастера Ронера, мы можем выписать для вас учителя из столицы. Я могу сообщить мастеру Альфреду, и он займется этим. «Великолепно! Вот так и поступим!» – сказала я. «Пусть займется. Буду очень признательна». Даже повеселела. «Приедет ко мне учитель». Я освою всяческие фаерболы и буду во всеоружии, когда этот высокомерный животновод в очередной раз меня обидит. Картинки были утопические, но от этого не менее приятные. Например, в одной из них я ослепляла гадом молнией, когда он отвешивал очередное саркастическое замечание. Ну и под шумок я, конечно, продолжила расспрашивать дворецкого. «Скажите...» «А сэр Таубрин и моя тетя любили друг друга?» Словно бы ненароком спросила я. «О да, миледи!» Сложно представить себе более гармоничную пару. Они были согласны друг с другом во всем. А создание зоопарка и вовсе сделало их не разлей вода. После гибели милорда леди Арина была безутешна. «Если бы она не встретила мастера Ронора, боюсь, совсем бы сдалась». «Да? И что же, мастер Ронер застал ее воспрянуть духом? Она влюбилась в него?» «Нет, скорее не так. Вернее, не сразу так», — задумчиво ответил дворецкий. «А как же это было?» С интересом спросила я, приступая к десерту, воздушному суфле в форме холмика с кремовым узором наверху. «Тут такое все вкусное!» То ли маги издабривают, то ли просто экологическая обстановка лучше нашей. Поэтому все исходные продукты высшего качества. В этот момент Снуди, примерно сидевший в креслице, неожиданно взлетел, приделился на краешек стола и попробовал стащить кусочек с моей тарелки. «Снуди! Фу!» – возмутилась я. Идеальная собака все же оказалась не идеальной. Придется немного воспитывать. А еще забавно, что его заинтересовал именно десерт. Пока я расправлялась с мясом, был совершенно спокоен. Снуди гавкнул, поглядел на меня с укором: Мол, чего это ты? Но благополучно улетел. Герал сдержанно улыбнулся, я рассмеялась. Как замечательно, что у него снова есть хозяйка! Искренне сказал дворецкий. Так вот. «Поначалу ваша тетушка относилась к мастеру Ронору просто как к наемному управляющему. Он же явно был влюблен в нее с самого начала. Мы все видели его страдания. Он мягко и ненавязчиво ухаживал за ней, разделял с ней все тяготы управления зоопарком, старался ей быть поддержкой во всех делах. Потом они стали друзьями, все чаще ужинали вместе. А потом, после целого года ухаживаний... Меледи согласилась стать его женой. К тому моменту она тоже смотрела на него, как на единственного любимого мужчину. Мы были так рады, что в имении вновь появится не только хозяйка, но и хозяин. «Вот как!» – подумала я. «Выходит, Роннер добивался Арину. Хм, даже сложно представить себе такое!» чтобы этот высокомерный, ехидный, отвратительный гад дарил цветы, открывал двери, подставлял локоть, слал записки со стихами. Ну или что они тут делают, когда ухаживают за дамой? И вдруг кое-что противное, едкое пришло мне в голову. Гералт, скажите, я забыла уточнить. А вот если бы моя тетя не оставила завещание, то... По вашим законам, кто бы наследовал все?» «У вашей тети с мастером Ронером состоялся договор жениха и невесты. Следовательно, в этом случае за вашей тетей все наследовал бы мастер Ронер. Но, как видите...» Я задумчиво облизала десертную ложечку. «Хм... М-хм-хм... А ведь это наводит на мысли!» Если у них жених может наследовать за невестой, то значит, Ронору была выгодна смерть Арины. В голове как-то сам собой нарисовался ужасный план, который мог осуществлять этот гад. Вкрасться в доверие к богатой вдове, сыграть на ее любви к животным и зоопарку, изобразить влюбленность, ухаживать как не в себя, заключить договор жениха и невесты. а потом как-то подстроить ее гибель. Только вот тут, словно черт из табакерки, выскакивает завещание, и Ронар теряет все, к чему стремился. По крайней мере, половину. Конечно, негодяй с первого взгляда возненавидел меня, который поперек горла ему подлому замыслу. Тогда все понятно. Так-так-так... Я и сама не заметила, что произнесла это вслух. «Гералд, простите, я вас еще поспрашиваю, если можно». «Я к вашим услугам, сейчас и всегда, миледи». ко -ка мне, как погибла моя тетя?»